Глава 18. Тем временем. Десять часов до запуска немца. Вместе с запоздалым обедом прибыла и нитка с иглой. По пояс в теплом спальном мешке Муртуз ждал, пока Натали зашьет штанину. В просьбе Валерии дать ей сделать это блогерша отказала. «Чрезвычайная ситуация чрезвычайной ситуацией!» но прием пищи в дагестане по расписанию валерия и шамиль следили за полицейскими еще не пришел твой правильный момент спросила она шамиль продолжая задумчиво смотреть вниз помотал головой когда мы залезли сюда с тобой ты сказал вы знаете мое положение и что и ты еще ничего не сделал время идет почему тянешь сделаю сегодня мне неудобно «Но я хочу спросить насчет вашего требования», — заговорила Натали с Муртузом. «Вы можете не рассказывать». «Все, что я хотел сказать, я уже ему сказал». Все соучастники, будто сговорившись, сели вокруг, не оставив ему выбора. «У меня была маршрутка. Ездил на заказ. И одна семья арендовала машину на майские праздники. Отдохнули в горах и ночью возвращались домой». Мы были недалеко от Хасавьюрта, ехали за грузовиком, дорога узкая была, обгонять тоже не хотел, риск, в машине человек восемь. Ну и потом сзади пролетел он, обогнал меня и собирался грузовик обогнать, но там встречке была другая машина и он резко обратно влетел на нашу сторону, почти в меня, а я как-то сразу отреагировал и в сторону, слетел с дороги. Помню, как башкой вниз оказался, и все. Дальше больница. — А что с пассажирами? — Все в больницах, средние, тяжелые. Отец через неделю умер. У остальных ожоги и травмы. И мальчик инвалид. С этими. Он изобразил руками палки. — Костыли? — Да, с ними ходят теперь. Тот шакал просто дальше поехал. В суде ничего, тишина. — А ваше имя? «Какая уже разница? Тренер пойдёт». Отмахнулся он. Я сначала думал, сам его прибью, строил планы. Жена уговаривала, чтоб подумала о семье. Ну, я чуть-чуть замкнулся, передумал, попытался как-то через полицию сделать. Но у него всё схвачено тут. Я ещё более психованный стал. И жена ушла с дочкой. Они развелись, но они просто уехали к маме. Я их возвращать тоже не стал. Зачем? Я чё умею? Инвалид. После войны кое-что получаю. Еле на меня одного хватает. Маршрутки больше нет. За неё долг был, но владелец хороший человек. Простил. Жена ещё молодая, найдёт себе кого-нибудь получше. А мне больше ничего не надо. Тюрьма нормальна. А чё? Крыша, еда, коврик, молиться есть. что ещё надо? — Ваш ожог после аварии? — Юсуп показал на его ногу. — Не этой. Там другой случай, но говорить не буду. На войне. Случайность. Непонятка получилась. Тем временем в штабе генерал, откладывая в сторону отчет, сказал. — Пробили мы нашего тренера. — Это товарищ опасный. — Почему? — спросил мэр. «Потому что имеет право не очень нас любить». «Я сейчас вспоминаю его случай». «Они с отцом во времена Первой Чеченской развозили хлеб по районам». «Но у нас были такие между собой исключения. Тем более, когда хлеб везут на сотни семей. Там блокпосты были везде, но все всех знали. Вот через полгода сменка произошла. Новые, молодые заехали». Там как-то так получилось, что бедолаг на смене не предупредили о том, что есть исключения. И представь, летит в пять часов утра буханка через лес, думает, что пропустят, а те тоже растерялись и давай по ней с автоматов шмалять. Слетела с дороги, перевернулась, живой остался парень. Но застрял в машине, бензин, огонь, кое-как вытащили. Он из ополченцев. «Значит, имеет боевой опыт». «Я про это и говорю вам, а вы не слышите! Ненависть к стране!» — влез Тем временем в избушке тренер продолжал рассказывать. «Короче, живу вот полгода один. Даже подумал однажды, что лучше себя... Ну, того... Астах, Феррола!» «Хорошо, что быстро вернул башку в нормальное состояние. А потом услышал про большую суету и понял, что это, короче... Мощный способ сказать, чтоб меня услышали, чтоб с этого шакала спросить. Теперь не знаю, есть ли вообще от этого польза. — Есть, — сказал Шамиль, будто сам себе. — Польза есть всегда, когда указываешь на несправедливость. Валерия взглянула на него настороженно, поскольку понимала, что эта тема касалась лично его. «Ай — Ай! — вскрикнула Наталья, уколовшись. Валерия протянула руку, и блогерша, наконец, отдала ей штаны Муртуза. Громко вздохнув, Юсуп сказал. — А я собирался в тот день, когда мы сюда залезли, себя. В тот день утром я решил, что пора все поставить на свои места, признаться в своих чувствах. И пошел в театр. Получилось все не так, как я ожидал, совсем не так. Охрана, которую попросили меня не впускать. Я, который выпил лишнего, и она, не готовая меня услышать. Так и получилось то, что получилось. Оказавшись в луже у служебного входа в театр, в свой родной театр, в котором я проработал почти двадцать лет, я подумал, все, хватит, фенита ля комедия. Пошел на черные камни, смотрел на море, размышлял, подводил итоги жизни. Если подумать, я прожил довольно яркую жизнь. В ней было все — слава, путешествия, борьба. Все, кроме любви. Он замолчал, задумался и некоторое время о чем-то думал, а потом продолжил. Извините, отошел от темы. Я смотрел на море, камни и как-то близок был к концу. Затем услышал, что едет поезд, в нем люди, они смотрят на берег, на тех, кто гуляет, машут руками, и я решил дождаться, пока он уедет. Не хотел, чтобы они увидели. Вдруг там какой-нибудь ребенок. Уехал поезд, а за ним идет женщина, прямо по рельсам. Она была далеко, но, кажется, я поймал ее настроение, чувство полного одиночества, и в то же время... «Свободы. Свободы от всего и от смерти тоже. Ведь все-таки есть что-то опасное в том, чтобы идти по железной дороге, что-то рискованное». Я себя чувствовал наоборот. Вроде как свободен, готовый к гибели, но заперт, придушен, закован в призрачные цепи. А так хотелось вздохнуть. Я увидел в этой женщине некий символ. Знак того, что надо попробовать еще немножко пожить. И увидел в этом дереве причину, способ сделать все и сразу, показать масштаб своих чувств и обречь себя на муки. Я рад, что сумел понять этот символ — женщина на рельсах. Есть что-то такое в железной дороге? Юсуп смотрел вдаль и пытался подобрать правильное слово. Он не знал, что в избушке напротив него сидит человек, для которого железная дорога всегда была символом». «Бесконечная», — продолжила его мысль Валерия, — «не видно начала и конца. Она состоит из тысяч частей, рельсов, шпал, и при этом она единая». «Да», — удивился Юсуп. По правде говоря, удивился не только он. Валерия впервые сказала что-то откровенное, пусть и туманное по смыслу. «У меня было что-то похожее. Это был 2000 год, тоже канун Нового года. В тот день закончился суд, который я проиграла мужу. Второму, не этому солдафону». Она небрежно махнула рукой вниз. «Муж забрал дочку, которой еще не было года. Дело с самого начала было проигрышное. Чтобы женщина в Дагестане выиграла в суде в те времена, невозможно. Мне был 31». Ни работы, ничего, и с алкоголем были проблемы. Соседи в суде подтвердили. В общем, проиграла. Пошла вниз к морю. Долго шла по железной дороге, пока не услышала за спиной поезд. Умирать я не собиралась, я была просто потеряна, не понимала, куда идти дальше. И только железная дорога будто за меня выбирала путь. В общем, я сошла и смотрела на вагоны. Поезд замедлялся, так как подъезжал к вокзалу. Я делала это сотни раз, просто смотрела на людей, понимая, что больше никогда их не увижу. Они будут улыбаться или показывать языки, или не замечать меня. Но это было неважно. Мне просто нравилось смотреть, как текут жизни и судьбы людей, незнакомых между собой. Мой взгляд остановился тогда на мальчике. Он сидел прямо у окна, приподнял руку, она почему-то была окровавлена, или, может, мне показалось... Не знаю. Он улыбнулся, помахал мне этой рукой и поехал дальше. Больше я никогда его не видела, но запомнила. И решила в тот день, что костьми лягу, но буду защищать права людей. Женщин, детей и даже мужчин. Хоть в тот день меня лишили главного права любой женщины. Материнство. — А где она сейчас, дочь? — спросил Муртус. «Здесь? Живет своей жизнью?» — ответила Валерия, вспоминая, что утром, перед тем, как залезть на дерево, она пошла именно туда, в дом дочери, но не решилась и сбежала. Бывший умер уже давно, так что дом достался по наследству ей. «Общаетесь?» Валерия помотала головой. «Она не знает обо мне. Так даже лучше». «Как может быть лучше, если дочь не знает мать?» «Я защищала права людей в начале двухтысячных, когда тут каждый день на улицах взрывали и расстреливали политиков, религиозных деятелей, журналистов. Меня раз десять, не меньше, грозили убить и три раза просто ловили на дороге, похищали, объясняли мне о ком и как не надо говорить». «Про простые аресты вообще молчу. Каждый год по пять раз сижу в обезьяннике». «Конечно, я решила, что так будет лучше. Я и до сих пор так считаю». — ответила она, но по щекам ее почему-то текли слезы. — Это не твой случай, когда ты считаешь, что просто бесполезен, хоть ты и не прав, — обратилась она к Муртузу. — Когда все закончится, ты слезешь с этого гребаного дерева, найдешь свою семью и будешь жить с ними, понял? Муртуз виновато опустил глаза. — Мой случай другой. — Я — проблема. Со мной опасно. Ты сама я не сахар. Знаю свой характер. Зачем портить чужую жизнь? Я следила за ней, пока она не закончила школу. А дальше все. Обещала, что не буду. Надеюсь, она счастлива. Но на этом все. Я иду дальше. Защищаю права людей. А теперь еще и деревьев. Конечно, Валерия не сказала, что в то утро решилась познакомиться с дочкой, но в последний момент сбежала. Она не сказала Юсупу, что это была именно она там, на железной дороге, недалеко от черных камней, с которых актер хотел прыгнуть в воду. И нет, она не сказала, что тоже, как и он, собиралась прекратить свои мучения, бросившись под поезд. Собиралась, но передумала. Не потому, что увидела Юсупа, хотя она видела человека, одиноко стоявшего на краю смотровой площадки. Просто в нужный момент включился ее характер, ее гордость. Как это так, чтоб она, Валерия Занозьева, просто взяла и повторила судьбу героини романа Толстого? Это ж сколько человек будут ликовать в тот день, когда узнают о ее кончине, точнее о том, каким способом она лишила себя жизни, сдалась, признала поражение. Ну уж нет. Такого она допустить не могла. Не дождётесь. Валерия перекусив зубами нитку, швырнула штаны Муртузу. Спасибо, бросил тот мрачно. Тем временем в штабе у вас остались какие-то сомнения? Спросил Касиму генерала. Эти люди опасны. Все слышали про бомбу. Вам этого мало. Лера сказала, что нет никакой бомбы. Женщина все, что хочешь, скажет. Но даже если нет... Вот же наш идеальный шанс. Давайте, действуйте. У нас есть оправдание для штурма. Это была угроза. После этой сцены? Вы думаете, это хорошо скажется на репутации? Чьей? До всех. Власти, армии, города. Тем более после этих двух клоунов. Вначале шарлатан, а теперь этот пустоголовый олень. И его не надо было туда приводить. Я не знал про эту аварию. Попытался отбиться Касим. Кого бы они ни просили, больше никого не приведу. Все, хватит. Приведи этого, приведи того. Генерал, в штаб вошел офицер. Да. Нам тут передали записку сверху. Просят привести этого человека.